Голова шестая, кровавая. Пушистик тут же удивил меня, заторпился по неожиданно появившимся срочным делам и вышел из игры. Интересно, что такое на него нашло? Не может же быть, что он не хочет встретиться с Марией. Тем временем девушка остановилась, не спеша ни уходить, ни приближаться ко мне. Да что же это со всеми творится? Мария, я всё-таки сам подошёл к ней, крайне неискренне изображая недовольство. Рад тебя видеть. Моя слепительная улыбка столкнулась с её безучастным лицом и моментально угасла. Ты один или мне показалось, с тобой кто-то был? Подобное игнорирование себя терпеть уже совершенно не хотелось. Не так уж и сильно было желание разобраться в её неожиданном исчезновении. Просто всё одновременно навалилось. И Борис, и Паша, и она хочется хоть слово услышать о том, где же и в чём я был неправ. Пожалуй, я пойду. Хочется набить кому-то морду, или что вдрезь сделать гораздо проще выпустить кишки. Подожди, пусть эмоции ещё нет, но вот желание поговорить уже появилось. Шантаж наш основной метод ведения переговоров. Сможешь мне помочь? Тогда вечером встретимся, и я отвечу на все твои вопросы. Только сейчас я заметил, что Мария не просто так не сходит с места. Оказывается, она пристально следит за парой низкоуровневых игроков, второй и третий уровень. И чего ты хочешь? В принципе, у меня планов нет, а оказать кому-то услугу, особенно когда тебе это ничего не стоит, бесценно. Сможешь затащить этих двоих к какой-нибудь инс до конца дня? Она проследила за моим взглядом. «У меня есть неиспользованный ключ в провал бесов. Правда, туда не выше пятого уровня попасть можно». «Не знаю, что она задумала. Да мне это не важно, в принципе. А вот интересный способ провести время у меня, пожалуй, появился». «Давай ключ». Получив неприметную дощечку с выжженными на ней расплывшимися от времени рунами, я поспешил догнать неспешно бредущую двоицу. Судя по тяжёлой броне, один из них воин, рассчитывающий получить класс танка». а второй, опирающийся на тяжёлый, обвитый плечом посох, яна мечтает о стезе друида. То, что надо. В настройках персонажа полностью переключаясь на второй класс. Теперь я шпион первого уровня. Если сейчас всё сложится как надо, очень скоро эта цифра подрастёт, и может быть откроются новые возможности, что радует. Мои сила, ловкость и выносливость остались без изменений. Жалко, конечно, что энергия для этого класса не очень нужна, но и так я должен быть гораздо сильнее, чем обычный игрок такого уровня. Ищу танка и мага до пятого уровня для прохождения инста. Пора приступить к делу. А что может привлечь внимание лучше, чем оглушающий крик на духом? Не скажу, что это очень тонкий манёвр. Но с одной стороны, я вроде бы кинул клич на всех, а с другой, учитывая, что эти двое стояли рядом, то кто обратить на меня внимание, сразу становится понятным. Меня зовут Жан, а это Жак. Они остановились, оглядывая меня с некоторым сомнением. А что за инстанс? Провал бесов, монстры до пятого уровня, только учтите весь дроп мой. А вам неплохо прибавится опыта. Ну что, сейчас посмотрим. Устояете ли вы перед самым страшным искушением халявой? Не стоит отрываться по уровню от Карин, шипнул своему напарнику более низкий Жак. Интересно, а это кто? Она лекарь, не страшно. Чем выше мы, тем быстрее сможем качаться. Ни секунды не раздумывал его напарник и уже мне. Мы согласны. Мне осталось только кинуть приглашение в отряд. Гордо кивнуть на восхищение от получения класса на первом же уровне, смущённо пожать плечами на вопрос о том, что русский делает во Франции, И наконец сломать дощечку ключ, тот же перенёсшую нас в небольшую пещеру. Вперёд уходил довольно широкий коридор, подсвеченный красными прожилками, покрывающими все стены, в результате чего выглядело всё довольно мрачно. Что характерно, какой-либо возможности покинуть подземелье, наподобие лаза наверх или мудрого старца, готового телепортировать передумавшего путешественника, не было. Значит, подземелье одного шанса. либо мы его пройдём с первой попытки, либо не пройдём вообще. Если кто-нибудь выйдет из игры, то вернуться сюда уже не получится. На всякий случай предупредил своих напарников, а у самого где-то в глубине начал просыпаться азарт. Неужели мне так не хочется проигрывать? Понятно. В голосах Жана и Жака сквозила лёгкая дрожь. А ведь они совсем новички в игре, да и по возрасту им не больше 20. Чем же вы так насолели Марии и что она задумала? Ладно, вечером узнаем. Слушаем мои команды и тогда спокойно дойдём до конца. Жан, ты вперёд. Жак, ты сзади, но держись ближе к нам. Не исключено, что они смогут напасть со всех сторон. На первых монстрах посмотрим, как вы держите их удар, и уже дальше определимся со стратегией. Французы сосредоточенно кивнули, и уже через пару секунд из-за поворота коридора вылетела пара импов. им патрульный уровень 2. С довольным клёкотом они устремились к нам, но были приняты на щит Вышецова вперёд по моей команде Жана. Вроде неплохо, жизни не отнялись. Все удары заблокированы, но тут раздался панический крик француза. Они высосали всю ману. И в тот же момент прикрывающий его щит опустился вниз. Видимо, так удачно он его держал не сам, а только благодаря навыку, поддерживать который больше было нечем. Импы тут же воспользовались его оплошностью, в несколько ударов опустив жизни на 20%. Видимо, пора им мне вступать в бой, пока всё не закончилось совсем печально. Быстро пробегаю импам за спину. Плюс +100% к урону лишними не будет. Использована способность Подлый удар. Нанесён урон 290. Э, бедно, почти убил с одного удара. Осталось совсем немного. К счастью, в этот момент Жак акклимался и добил полуживого беса роем пчёл. У меня в этот момент появилась ещё одна замечательная идея. Подбегаю ко второму боссу, пытающемуся прорваться к сжавшемуся защитом танку, и ору изо всех сил. Подлый удар! Активирована способность Сила стратега, уровень 2. Любая атака, выполненная по команде стратега, на 20% более успешна. Нанесён урон 330. Имп-патрульный погибает. «Ты прямо как Сейлор Мун, кричишь название атаки, прежде чем ударить!» Попытался пошутить бледный от новых ощущений Жан. «Да, видимо, до этого они только с кем попроще сражались. Те же злоболисы, к примеру, довольно примитивны, и особых способностей у них нет. Плюс 20% к силе атаки!» Вот и всё, что я сказал в ответ. Но ребята серьёзно задумались. И когда нам встретились следующие импы, Уже они кричали во весь голос название атак. Видимо, Надеей с таким образом активировать новую способность. Вообще, прохождение подземелья нельзя было назвать трудным, и виной этому был только я. У любого обычного игрока атакующие импы моментально вытягивали ману, в результате чего тому оставалось драться с ними только обычными ударами, что серьёзно снижало эффективность любого отряда. Но, как выяснилось, у класса «Шпион» есть возможность использовать для своих атак такой параметр, как «Энергия». В итоге, вместо трех ударов, на которые должно было хватить моих запасов маны, я мог использовать их несколько десятков. Бесполезный, как казалось на первый взгляд, параметр в итоге превратился в идеальное дополнение к новому классу. Так мы и двигались. Жан принимает первый удар, Жак контролирует и добивает. Я вношу хаос в ряды противника и перекрываю французов, если тех зажимают в угол. Судя по тому, как они периодически переглядываются, вопросов у них ко мне накопилось немало. А то, может быть, и желание сменить класс на такой же крутой, как у этого парня. К счастью, их воспитания хватило, чтобы не приставать со всем этим ко мне. И мы спокойно катились с неостановимой машиной смерти по коридорам этого небольшого демонического плана. В итоге я получил 3 уровня. Французы по 2, и ещё каждому досталось по целому уровню за огромного толстого беса, еле передвигающего свою тушу на растущих снизу когтях. Судя по всему, это оказался босс поземелья, так как после его исчезновения остался куб с добычей. Учитывая, что с обычных импов падали только кредиты, мне даже стало интересно, что же за награда тут будет. Оказалось ничего особенного. Редкая роба и щит на 5-й уровень. Вот только французы, увидев их и поняв, что по соглашению всё это достанется мне, начали зыркать глазами друг в друга с удвоенной скоростью. Неужели захотят напасть? И это после того, как они видели меня в деле. Уважаю. Нет, всё-таки не решились. Ну да я вам помогу, заодно немного поностальгирую. Выбрать героический режим распределения добычи. Теперь незабываемое ощущение гарантировано всем. а добыча уйдет в одни руки, и шансов, что выиграю не я, крайне мало. Так как нас трое, то один сразу проходит в финал, а двоим придется еще сразиться друг против друга, и, похоже, счастливчиком оказался именно я, а Жан и Жак замерли напротив друг друга на арене, судорожно читая появившиеся перед ними правила. Посмотрим, на что вы окажетесь способны ради ценного приза. Кто же первый нанесет удар? И тут, надо признать, они смогли меня удивить. Несколько шагов навстречу друг другу, резкие взмахи рук. Да, они играют в камень, ножницы и бумагу. Признаё своё поражение, с искренней улыбкой склонил голову Жак, а меня с Жаном перенесло на следующую арену. Не ожидал такого, вы меня приятно удивили, искренне признался я французу. Только надеюсь, ты не рассчитываешь, что это поможет тебе победить. Захотелось закончить битву красиво. 9 еле заметных порезов самого себя, шаг заката, и вот голова Жана, несмотря на прикрывающий шею стальной воротник, покатилась по земле. Ой, мои герои в героическом одеянии. Надо признаться, было интересно. Награда, конечно, не очень, если смотреть с высоты моих шести десятков уровней, но прокачка второго класса, а главное, адреналин, кипящий в крови после нескольких часов кровавой мясорубки ближнего боя, не давали мне успокоиться. «Мы закончили. Где встретимся?» «Пожалуй, знаю, что с Мари случилось и на выход. Чувствую, что сон начинает заявлять на меня свои права». «Подходи к кофейне Шато Моргана. Заодно покажу незабываемое зрелище. Тут одна девица почти решилась продать себя в общий публичный дом, чтобы помочь своим друзьям». «Общий, значит, для людей и пришельцев». «Карин?» «В памяти всплыло имя подруги Жанна и Жака». который в момент нашей встречи не оказался рядом. Догадался. Как вживую предстеял появившееся в голосе Мариха хоть щенотки. Ничего, теперь эта дрянь будет знать, как повышать голос всего лишь за то, что её немного толкнули. Теперь у меня в голове начала полностью выстраиваться картина той многоходовки, что разыграла эта рыжая бестия. Да уж, была ошибкой считать, что она всего лишь обычный человек, притворяющийся немного сумасшедшим. Скорее, она психопатка, притворяющаяся обычным человеком, который, в свою очередь, притворяется безумным. Итак, решив, что ее оскорбили, Мария придумала план. Когда группа разделилась, она попросила меня отвезти Жанна и Жака в место, где с ними нельзя будет связаться, а потом, скорее всего, запугала Карин. Да, когда в реальности нельзя связаться, в игре сообщения не доходят. Можно много во что поверить, особенно глядя, кое-чьи безумные глаза. А потом Мари просто установила цену за спасение друзей. И сейчас неизвестная мне девушка оказалась перед страшным выбором – пожертвовать либо ими, либо своей честью. «Останови её!» Найдя место расположения Мари на карте, я побежал туда со всех ног. Пять минут, и я на месте. Надеюсь, за это время ничего не случится. Мне, конечно, много на что наплевать. Но оказывается, ещё есть вещи, которые могут задеть за живое. Я же всё-таки человек. Нет. И вообще, ты тоже был виноват, но я тебя простила. И за что мне всё это?